и она сказала, «Карлхен, сядьте подле меня». Я сел подле ней, и она сказала, «Карлхен, поцелуйте меня». Я его поцеловал, и он сказал, «Карлхен, я так люблю вас, что не могу больше терпеть». И он весь задрожал. Тут Карл Иванович сделал продолжительную паузу,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 по дороге